Через полминуты перед дверью возникла зеленая бронированная туша, покачивающая в такт неторопливому движению длинным прутом антенны. Колеса еще раз натужно провернулись, вывернули липкие пласты и бессильно замерли. Из люка взвелось привидение, перелетело на жалобно вякнувшие доски корыльца, ворвалось в дверь и отрапортовала. Товарищ лейтенант, приказание выполнено, машина в полной готовности, радиостанция включена. — Ну вот, а ты ныл, не дойду, утону. Мудрецкий посмотрел на часы. — Вот можешь ведь, если захочешь. Четыре минуты, на все про все, вместе с движением. Все, давай плащ сюда, пошел я с начальством общаться. Потом отгонишь машину на место и свободен до вечера можешь поспать тебе в караул ночью а может здесь ее пока оставим а вечером я забормотал был ефрейтор но под взглядом командира сжался замолчал и начал стаскивать влажно блестящую химзащиту ты ее здесь оставишь А фролу у ворот с одним автоматом прыгать, если что? Это тебе не такси. Это огневая точка вроде бы. Ты теперь в армии, а не в гостях у подполковника Стойла Хрякова, боец». Лейтенант говорил почти ласково. Но Резинкин на всякий случай начал потихоньку отступать за широкую спину Лехи Простакова. «Мало ли что». Это год назад взводного пиджака интеллигентного можно было подкалывать и временами в упор не замечать. А уж как изменился, когда в эту долбанную Чечню попал. Откуда только у бывшего близорукого студента с язвой и командный голос взялся, и взгляд, от которого иной раз Леха меньше ростом становится. Снизу вверх на командира смотрит. Так, давай плащ сюда, и я пошел. Мудрецкий завернулся в шуршащую зеленую оболочку и выскочил под проливной дождь. Одним движением вскочил на броню, вторым скрылся в люке, третьим высунулся из БРДМ и показал Резинкину кулак. Почему люк за собой не закрыл? «Ну, погоди, резина! Вылезу, порву!» «Ага, только сначала просохни!» — хихикнул Витек, как только тяжелая крышка опустилась на предназначенное ей место. «Ты чего это?» — удивленно уставился на него Просаков. «А ты сам, прикинь, люк-то я открывал над командирским местом, да пиар?» «Не-а!» — честно признался Леха. Во — Во-во! И он тоже не сразу, только когда уже на сиденье плюхнулся. — Ну, Лех открыт, дождик, сам видишь, сиденье клеенка, да еще и продавлена малость. А ему на рации работать надо срочно. Он и сел с размаху, не глядя. — Как думаешь, много там натечь успело? — Наряда на два точно. Широкое сибирское лицо расплылось в ехидной ухмылке. Так что выспись сегодня получше, завтра не получится. Слушай, а вообще-то прикольно, что мы сюда попали, точно? Будет о чем дома рассказать. Все-таки на войну съездили. Вот, погоди, обратно приедем, тогда и говори. — проворчал Резинкин, — как оставят нас тут до самого дембеля, а потом кто-нибудь возьмет и приколется, и нас заодно приколет. Ну его нахрен такое приключение, и без него будет чего вспомнить. Скажешь, нет? — А чего такого вспоминать-то? Леха задумался, крепко задумался. Как всегда этот процесс затянулся надолго. В это время лейтенант Мудрецкий занимался одновременно двумя важными делами. Укладывал на мокрое сиденье пятистый бушлат, снятый со спинки водительского сиденья, и пытался настроить рацию. Старенькая рация хрипела из последних сил, иногда горестно подвывала. Но соединять взвод спецсредству с командованием отказывалось напрочь. 42 полста один. 42 полста один. Я 42-35 прием. Мудрецкий поплотнее прижал черной кожаной пилюли Ларингофонов к шее. 42, полста полстадин. Ответьте, 42, 35-му прием. Рация насмешливо заулюлюкала, потом раздался отчетливый и узнаваемый звук, сливаемый в унитаз воды. В наушниках побулькала, потом помолчала минуту-другую и начала задумчиво насвистывать. «Сорок два полста первый, сорок полста первый, отвечайте 42, 35 тридцать прием». Рация сердито зарычала и неожиданно откликнулась хриплым, смутно знакомым голосом. — Задолбал ты, сорок два тридцать пятый! Если так приспичило поговорить, мотай в комендатуру и по телефону позвони. Но не слышат тебя, не слышат. Чего орешь-то? Чего эфир засоряешь? Мудрецкий от неожиданности подпрыгнул так что крышка люка, встретившаяся с упакованной в шлемофон макушкой, зазвенела и чавкнула раскишлым уплотнителем. — Я, 42-35, кто на связи? — Ага, не узнал, богатым буду. Радостно хихикнули наушники. — Я, 366-й, помнишь такого? — Заходи, поговорим. Тут как раз новостей, пачка. Один черт не докричишься до начальства. Твою 123-ю и в Гудальмесе не слыхать уже. На полста первый сейчас в Ханкале с московскими дружками водку пьянствует. А ты-то откуда знаешь? Изумился Юрий. И что, в пачке новостей и это есть? Есть, конечно. «Приедешь, могу даже сказать, с кем именно. Три часа назад прилетели, а местные уже и звездочки на плечах пересчитали. И по должностям знают. Секретность у вас в армии, блин. Давай, подваливай. Будем проводить профилактику терроризма, преступности и простудных заболеваний. В такой сырости они очень хорошо распространяются» так что надо срочные меры принять. У меня все снаряжение уже готово, но можешь и свое прихватить, чтобы никому мало не показалось. Как понял, два-тридцать — Триста шестьдесят шестой, вас понял. Понял, хорошо, жди. Сейчас подъеду. Конец связи. Мудрецкий быстро вырубил рацию, приоткрыл люк и заорал. — Резинкин, отдых отменяется, за заботина, берите оружие быстро сюда. Простаков, я уезжаю, остаешься за старшего. Юрий прислушался к топоту и мату, бурным потоком хлынувшему из двери. Вздохнул и покосился на баранку руля. В сотый раз прочел вырезанное на ней мрачное предупреждение. «Кто в жизни счастья не нашел, тот в хим войска служить пошел». Кивнул, соглашаясь. От этого нехитрого движения что-то сдвинулось в голове, встало на место, и Мудрецкий припечатал вовремя пришедшую мысль звонким шлепком по лбу. «Заначка!» Пока Резинкин возится, заначку надо достать. Хорошо, что БРДМ — машина тесная. Это вам не какой-нибудь «Хаммер» Филиппа Киркорова. Вагон размера и на две гайки смысла. Нет, наш родной армейский уют как-то ближе и функциональнее. А всяческие прибамбасы... Ну, есть там у него встроенный бар со всякими джинами и висками. И что? Чем мы хуже? Ничем. Юрий перегнулся через спинку сиденья, придирчиво оглядел висящий на борту серый ящик со странным для посторонних названием АСП. Прислушался к происходящему за бортом броневика. Не отметил ничего подозрительного и решительно открыл прибор. Пошарил в нем, извлек хищно булькнувший пластиковый пакет и удовлетворенно запихал подальше, за пазуху. Захлопнул крышку. Шкафчик получился удобный. А главное, сразу не видно, есть ли там что-то постороннее. Знать нужно, где в нем искать. Тут лейтенантский взгляд упал на соседний, небольшой зеленый ящичек. Точнее, на защелку крышки, подозрительно ярко блестевшую в полумраке боевого отделения. Осторожно, словно мину неизвестной конструкции, Мудрецкий вскрыл знакомый еще с военной кафедры прибор. Запустил руку в пластиково-металлические потроха, не обнаружил ничего постороннего, не полагающегося по инструкции и принципиальной схеме. Хотел уже облегченно вздохнуть, но воздух в горло не пошел. Вместо этого пришлось невольно задержать дыхание, пока пальцы осторожно свинчивали резьбовую крышечку и нашаривали нечто совсем уж в этом устройстве лишнее только вот непонятно что именно на ощупь резиновая брезгливое воображение юрия уже представило себе использованный презерватив а пальцы между тем уже сделали свое дело